Я ужаснулся. Враг может овладеть переправой. Прошел один танк, пройдут и другие. Я подбежал к Банникову, силой рванул его за плечо. Не можешь стрелять, так не берись. Бронебойщик, не понимающий, взглянул на меня. В глазах стояла досада, злоба и упорство. Вырвался и опять взял ружье. Поторопился выстрелить в надвигающийся танк и опять промахнулся. Взревел, словно от ужасной боли. — Целься лучше, дурила! — посоветовал Чертыханов, припадая на одно колено рядом с Банниковым. Руки дрожат, будто кур воровал. Банников выстрелил еще раз, и танк задымился. Боец повеселел, успокоился, поджидая следующую машину. Артиллеристы, пулеметчики и стрелки все-таки отделили пехоту от танков. На лбу Суздальцева высыпал крупный росистый пот, как от тяжелой работы. Он стрелял, оскалив зубы, бился в яростной дрожи вместе с пулеметом. Мина разорвалась совсем рядом. Суздальцева швырнуло от пулемета, окатив землей. Широко открывая рот, он глотал в воздух, подобно рыбе, выброшенной из воды. Синие глаза смотрели в небо, не мигая. Вскоре они заледенели. Бурсак прикрыл лицо ему пилоткой. Заправив новую ленту, бурсак застрочил, сердито шепча что-то, должно быть, ругался. В это время прорвался к переправе второй танк. Я взглянул на Банникова, опять промазал. Бронебойщик сидел, уткнув лицо в землю, не двигался. кружью крикнул я Чертыханову. Танк уже был в 30 метрах, в 20 Необычное волнение остановило дыхание. Юбкин вскарабкался на насыпь и пополз навстречу танку. Шагов за пять от него он встал, щупленький, в длинной почти до колен гимнастерке с засученными рукавами, сделал несколько несмелых шагов, туго прижимая локти к бокам, держал у груди гранату. Мне не раз потом приходилось видеть такие поединки человека с огромной бездушной грохочущей машиной, когда юноша-воин за эти несколько роковых шагов взрослеет, мужает, стареет и голову покрывает седина. Человек и машина сблизились. Юбкин, словно молясь, опустился на колени И, протянув обе руки, положил под гусеницу гранату. Вспышка, огненный клубок подбросил танк. Я с силой надавил кулаками на глаза, как бы задерживая крик отчаяния, боли и сожаления. Какое великое мужество хранилось в душе этого маленького трогательного человека. Переведутся теперь королевы в маленьком городке Горбатове. Онес Видлер схватил меня за плечо. «Глядите, Хохолков!» На том конце моста, пригибаясь, шел повар с бидоном из белой жести в обеих руках. Ползти с тяжелым грузом должно быть невозможно. Хохолков часто приседал, пережидая огонь, и опять шел. На середине моста он выронил бидон, и, взмахнув руками, опрокинулся навзничь. Бензин запылал подожженной пулей. Все шире расплываясь по настилу, он потек между досок. В воду падали огненные капли, точно горящая кровь бойца. Пламя все жарче охватывало мост. Прокофий Чертыханов подбил еще один танк. Раненых и убитых на берегу все прибавлялось. Чернов, делая длинными ногами сожженные прыжки, ринулся под мост за патронами. Когда он возвращался к пулемету, то его как будто кто-то сильно-сильно толкнул в спину. Чернов сделал по инерции несколько неверных прыжков и упал, не выпуская из рук коробок. И бурсак с трудом разжал ему пальцы. Пулемет стучал, не умолкая, настойчиво наперекор всему. И мне все время казалось, что если оборвется его непокорный голос, то оборвется и наша жизнь. Нас захлестнут, задавят. Три раза фашисты из загорящих танков бросались в атаку, и три раза их отбрасывали назад. Пулемет умолк. Остатки уцелевших гитлеровцев рванулись в последнюю атаку. Бурсак лежал, раскинув руки, с лицом залитым кровью, рядом со своим дружком Суздальцевым. Заменить бурсака уже некому. К пулемету встал я. Уже различались лица врагов, их открытые кричащие рты. Плечи мои задрожали в крупной ознобной дрожи. Пулемет бешено, оглушающе зарокотал. Я видел, как одна за другой падали, точно споткнувшись, серо-зеленые фигурки. Может быть, они подсечены пулями? А может, опасались быть подсеченными и залегли? Живые уползали к кустам, к воронкам. Вскоре фигурки совсем перестали маячить перед глазами. А пулемет все еще стучал, распаленный надсадно, пока не захлебнулся и не затих сам. Кончилась лента. От кожуха бил в лицо жар. Я выпрямился и, оглянувшись вокруг, испугался одиночества. Так пугается во сне, когда сновидение заводит тебя в странный и чуждый мир, где только что прошлась смерть, оставив после себя горе и опустошение. Живых вокруг меня никого не было. Все те, с кем я за эти несколько дней, дни, равные годам, сроднился, лежали вдоль берегов скорбных, беспомощных и каких-то молящих положениях. Синеглазый, похожий на Есенина пулеметчик Суздальцев, мечтал увидеть победу, прекрасную желанную, но отдал жизнь за то, чтобы ее увидели другие. Неподалеку от него сержант Сычугов, муры и сердитый, словно у него и сейчас болели зубы, высохшая на солнце кровь покрывала щеку коричневой коркой. Чуть дальше распластался, разметав руки, лихой и веселый Чернов. И весельчак Банников исполнил здесь, на этом косогоре, свой последний танец. Там, у моста, вблизи поверженного им огромного железного чудовища, Лежал маленький Юбкин, а на мосту погиб охваченный огнем хохолков. Вечная вам память, герои! Почерневшие, омертвелые танки испускали колеблемое ветром чадное курево. По реке, подобно туману, тянулся сизый дым, пылал мост. Доски настила коробились, вздымались и падали в воду, рассыпая искры. Середина моста уже прогорела и обрушилась, огненная щель все более расширялась. Вражеским танкам не пройти. Солнце, клонившееся к закату, светило ярко и сильно, доломоты в висках. Справа от меня одиноко торчал из ниши шлем Прокофия Чертыханова. Ефрейтор вынул затвор и отбросил в сторону. Потом размахнулся и закинул ружье в воду. Не стало патронов. С правого фланга по песчаной кромке у воды устало шел политрук Щукин. Обрадованный его появлением, я хотел бежать навстречу ему, но в это время сзади что-то стукнулось в бруствер. Я быстро повернул голову, упала граната. Она шипела, чертя длинной деревянной ручкой полукруг. Сейчас взорвется. Я пригнул голову. На спину мне обвалился пласт земли. Потом что-то тяжко придавило. «Должно быть пулемет», — догадался я, теряя сознание. Я очнулся, когда вода коснулась лица. Чертыханов затащил меня в реку. «Проснулся?» — Прокофий обрадовался — «Плыть можете?» До берега оставалось несколько метров. Я тихо плыл на боку, сберегая силы. Прямо перед моими глазами, с соконем, взбилась цепь фонтанчиков. Немцы, придвинувшись вплотную к реке, обстреливали переправлявшихся. Сейчас фонтанчики захлестнут и мою голову. «Нырнуть бы!» Но руки и ноги онемели, я их не ощущал. Если скроюсь под водой, не выплыву.